Эпилог. Ньютон умер в ночь с воскресенья на понедельник 20 марта 1727 года. Через неделю прах его был установлен в одном из пределов Весминстерского аббатства. 4 апреля тут же, недалеко от входа на хоры, его похоронили. Это были национальные похороны, и в них участвовали и лорд-канцлер Монтроз, и новый президент королевского общества Слоун, и новый мастер мента Кондуит, и множество простого люда, принявшего его смерть как общую утрату. Стекли, мучимый подагрой, был в эти дни в Стэнфорде. Была поздняя весна, и окрестные поля желтели анимонами. Стекли пошел прямо в торфяники и вырезал квадратики почвы с только что раскрывшимися цветками. Он упаковал их в коробки, привез в Лондон и в ближайший же четверг притащил коробки в королевское общество. С торжественным видом он открыл их прямо на президентском столе. Цветки уже расцвели, и их желтые огоньки высветили полумрак зала заседаний. Многие в тот момент вдруг вспомнили, что анимоны были любимыми цветами Ньютона. Возможно, кое-кто представил себе и иного Ньютона, незнакомого здесь. стоящего в задумчивости среди линкольнширских просторов. Теплый весенний ветер с океана перебирает пряди его рано посидевших волос, ласкает нежные стебли скромных желтых цветков. Члены общества, поняв значение этого неожиданного подарка, растрогались. Сэр Ганс Слоун, новый президент, провозгласил, что цветы дают подходящий повод, чтобы вспомнить того, кто когда-то Любил ими любоваться. Но, убоявшись внесения в заседание королевского общества несвойственного ему духа излишней сентиментальности, Слоун тут же приказал отнести цветы в недавно купленный им для общества Секретный ботанический сад в Челси и высадить их там в землю. И главное подчеркнул Слоун, нужно быть тщательно изучить эти цветы, составить их подробное научное описание. Кто хотел бы за это взяться? Анимоны в саду естествознания, расположенном за глухой кирпичной стеной в самом центре Лондона, на Слоун стрит в Челси, и сейчас каждую весну своими желтыми яркими огоньками на нежной стебле, словно хотят напомнить о чем-то. О чем же редкие посетители сада давно забыли? Москва, Лондон, Кембридж, Москва, 1972-1986. Книгу читал «Келлог-25».